Глава 16. Ночью, когда почта погрузилась в дремотную тишину, я принесла из кухни тёплое молоко с печеньем и взялась за книгу. Уж очень хотелось разгадать тайны, окружающие меня, особенно появление магии, которой якобы давно не было. В книге было чересчур много информации, и читать её всю мне не хотелось, поэтому приходилось выискивать то, что хоть немного могло пролить свет на происходящее. Но когда я всё-таки нашла нужное, у меня похолодело между лопатками. Легенда гласила, что могильщики извлекали магию с помощью своего перстня, и она была закована в нём, исполняя волю хозяина. «Перстня!» Мой взгляд метнулся к сумке, в которой лежало найденное мной украшение. Да ладно. Может, это совершенно другой перстень? Зачем сразу о плохом думать? Но как бы я не успокаивала себя, в душе всё равно понимала, что это именно он и есть. Ведь магия появилась после того, как я нашла его. Мне пришлось выпить молока, чтобы смочить внезапно пересохшее горло, и только потом продолжить чтение. Вопросов появилось ещё больше. Как перстень мог творить мою магию, если я ему не хозяйка? Или кто нашёл, тот и хозяин? Тоже бред, ведь по преданию только могильщики могли колдовать. Я окончательно запуталась. Всё оказалось куда ужаснее. Перстнем мог пользоваться тот, кто принадлежал к роду могильщиков. «Что?» — громко воскликнула я, но тут же прикрыла рот ладошкой. «Это шутка, что ли, такая? Я принадлежу к роду могильщиков? Мне захотелось выпить что-нибудь покрепче молока». Мозги отказывались воспринимать такую информацию. Я снова спустилась на кухню и налила себе полстакана крепкого вина. От него моментально загорелись внутренности, а через некоторое время всё стало казаться несусветной глупостью. «Ерунда», — тихо доказывала я себе, поднимаясь по ступенькам. «Сказка. Нет никаких могильщиков, и я уж точно не их родственница». Но когда я закрыла дверь спальни, меня сразу же потянуло к сумке. Ужасно хотелось посмотреть на перстень. Он тускло засветился под пламенем свечи, пугая меня своим кровавым оттенком. А потом я заметила, что перстень начал светиться всё ярче. От него пошло уже знакомое мне тепло, пробираясь по венам чем-то чужеродным и опасным. Не став играть с огнём, я положила его обратно, и забралась под одеяло хорошо хорошо я почитаю дальше сказала я в потолок обращаясь к невидимым могильщикам а потом верну книгу в кабинет и забуду обо всём». в этот раз книга открыла мне ещё более любопытные и страшные секреты потомки могильщиков могли говоря современным языком активировать перстень то есть магию он творил в любом случае но после неё случались всякие неприятности, например, как моя сыпь. Но стоило прийти на могилу древнего лорда, надеть кольцо на палец и протянуть руку к надгробию, магия перстня соединялась с новым владельцем полностью. От прочитанного у меня по позвоночнику поползли мурашки. Это что значит? Если я на могиле древнего лорда активирую перстень, то обрету силу? Силу которой нет даже у высокомерных первородств. Прошептала я, но, покачав головой, спрятала книгу под кровать. Нет, это не шутки. Не стоит играть с тем, что не подвластна тебе. Магия манила, обещала исполнение всех желаний, но в то же время она была и опасна. Она могла разнести меня в щепки, как шторм, утлая судёнышка. После прочитанного я еле уснула, вертясь в темноте под тяжелым одеялом. В голову лезли разные мысли, а потом пришли кошмары, в которых мне пришлось убегать от монстра. Он был настолько близко, что я чувствовала его дыхание на своем затылке. Следующий день выдался сумасшедшим в самом натуральном смысле этого слова. Рано утром Тилли выдернула меня из кровати со словами «пора снимать мерки», праздник не за горами». «Но почему так рано?» — проворчала я, глядя, как она расставляет на столике завтрак. «Если бы ты пришла на час позже, ничего бы не случилось. Через час здесь уже будет моя кузина из деревни», — заявила Тилли. «Она будет помогать мне шить. У Джуди чудесный стежок, его почти не видно». Но когда я показала ей набросок платья, женщина ахнула. «Это слишком глубокое декольте, леди! Нет, я не стану шить это!» Я придумала этот фасон сама, соединив платье из журнала со своими идеями, и отступать не собиралась. «В конце концов, я здесь хозяйка или кто?» «Мы прикроем его кружевом», — твёрдым голосом произнесла я, показывая ей плотный ажур. «И всё!» «Хорошо!» «Но вам не кажется, что юбка немного узковата?» Видимо, Тилли не теряла надежды сделать из меня зефирку. «Где вы видели такое платье, леди Рене?» «В журнале», — ответила я и деловито добавила. «Сейчас это очень модно». Женщина тяжело вздохнула и, забрав набросок, на котором записала все мои размеры, направилась к двери. Эта битва была выиграна без магии. «Тилли!» — окликнула я её. Я хотела спросить. — Что случилось? Женщина обернулась. — А где могилы древних лордов? — В поместьях потомков. Где же им ещё быть? — ответила Тилли. — В каждом поместье есть кладбище со склепами, где покоятся древние. В рыжих болотах тоже такое имеется. А почему вы спрашиваете? Она с подозрением уставилась на меня. Просто стало интересно сказала я с беззаботной улыбкой. «Как придёт что-нибудь в голову?» «Это точно». Женщина ещё раз взглянула на меня и вышла. А на улице стояла отменная погода. Солнышко играло золотом, небо было ослепительно-синим, а облачка на нём белоснежными. Щебетали птички, пахло лимонным пирогом из чьего-то открытого окна, и где-то совсем рядом звенел колокольчик молочника. В этот день мой маршрут проходил мимо того места, куда я случайно завернула пару дней назад, когда я быстро прошагала мимо тёмной арки, ведущей на улицу наслаждений. Мне показалось, что я услышала чей-то тихий плач. Может, показалось? Или это кошка? Крутнувшись на каблуках, я вернулась и заглянула в полумрак, пропахший вечной сыростью, царивший здесь. Сгорбившаяся у стены маленькая фигурка сразу бросилась мне в глаза. Это была девушка в тёмном платье с высоким воротником и тёмной шляпке, украшенной чёрным кружевом. Она в трауре. «Что случилось?» Я подошла ближе. «Вы плачете?» Девушка испуганно вскинула голову, и я отметила, что она очень мила. У незнакомки были тёмные глаза, обрамлённые густыми ресницами вздёрнутый носик, усыпанный веснушками, и немного приподнятые брови, что делало её очаровательно удивлённой. «Могу ли я вам чем-то помочь?» Снова задала я вопрос. Но она отрицательно покачала головой. «Мне никто не может помочь». «Это вы так думаете, а вот я думаю иначе. Расскажите мне, что случилось. Обещаю что-нибудь придумать. Не бойтесь, я не оставлю вас в беде». «Что вы здесь делаете?» «Я... я хотела найти работу», — тихо ответила девушка и густо покраснела. «Только прошу, не осуждайте меня». «Найти работу?» Я недоуменно взглянула на неё. Эта арка вела к улице наслаждений. о «Мне нужно идти, простите». Незнакомка, видимо, превратно поняла мой возглас. Девушка попыталась обойти меня, но я остановила её. «Погодите. Давайте вместе уйдём отсюда и нормально поговорим». Пришлось взять её под руку, чтобы она не сбежала. Незнакомка дрожала всем телом и явно находилась не в себе. Я повела девушку в сквер, купив по дороге две ароматные булочки и две бутылки лимонада. Устроившись на скамейке, мы долго молчали, глядя на лёгкую рябь пруда, а потом она сказала «Меня зовут Тония». «Рене», — представилась я, специально опустив обращение леди, чтобы не напугать её. «Очень рада знакомству».